Глава 40 Рой украдкой взглянул на свой телефон, который начал жужжать. Это не ускользнуло от внимания стоящей рядом Бет. Он оторвался от экрана и встретился с ней взглядом. «Дубай на связи?» — спокойно спросила она. «Нет, просто приятель в городе». «Поздний приятель. Мы оба совы. Рада за вас», — произнесла Бет тоном, полным скепсиса. «Шеф, мы уже закончили?» «Пока да». Но в следующий раз, когда услышите странные звуки, звоните в полицию. Даю слово. Хорошо, что вы больше не выступаете в суде. Это почему? Ваши способности вешать лапшу на уши недостаточно хороши. Она повернулась и направилась к выходу из здания, а Рой понесся к лестнице. Мейс ждала у входа в юридическую фирму. — Какого черта у тебя случилось? — спросил он, когда она схватила его за руку и потащила внутрь. «Когда пришло сообщение, я еще разговаривал с твоей сестрой. Пошли». Они поспешили к кабинету Роя. Мейс подошла к окну. Кингман следом, она указала в окно. «Скажи, что ты там видишь?» Он посмотрел в темноту. «Здание, улицу, злого начальника полиции. Думай о Виагре. Что? Фиолетовый. Рой наконец-то заметил большую фиолетовую вывеску на первом этаже здания напротив. «А1, почтовые ящики. Ключ оттуда?» «Молодец. Просто гений. Переключ Переключить себя на А. Ключ от А1, и ведь прямо напротив окон. Наверное, она прикинула, что вывеска хорошо видна из моего окна, и текста в письме будет достаточно, чтобы я догадался». «Я целыми днями смотрел в это дурацкое окно, расстроенно, — сказал Рой, — а догадалась ты, — не переживай. Если бы я не выглядывал в окно, чтобы увидеть, не лезет ли сестра на манер Кинг-Конга по стене за моей задницей, то никогда не заметила бы вывеску. Но теперь мы ничего не можем сделать ключу полиции. Рой, ты меня разочаровываешь, — сказала Мейс, показывая ему ключ. Ты сделала копию?» Разумеется, я сделала копию. Мейс, это подделка улик, это незаконно. Теперь ты понимаешь, почему я заплатила тебе аванс, чтобы ты не мог меня выдать? Из-за этого я могу потерять лицензию. Ну да, а может ничего и не случится? Опять может. Мне не нравятся такие возможности. Отлично, тогда отсиживайся где-нибудь, а я завтра проверю ящик. Но ты же не знаешь, который ящик ее. Рой, ты опять меня разочаровываешь. У тебя есть какой-то способ выяснить это? Всегда есть способ. К твоему сведению, твоя сестра явно не купилась на мой рассказ. Само собой. Вопреки распространенному мнению, начальником полиции крупного города не становятся глупые или легковерные люди. Мэйс, а если она узнает, что ты самостоятельно занимаешься этим расследованием? Ну, всегда остается самоубийство. Я серьезно. Слушай, я знаю, это рискованно и глупо, но у меня есть свои причины. Какие? Давай просто скажем, что когда я зашла в туалет, мне было явлено откровение, а теперь подбрось меня обратно к отелю. Мне нужно забрать байк. Ладно. Я тоже не прочь прикорнуть. Я не сказала что собираюсь лечь спать. И что ты будешь делать? Пока мы не можем добраться до ящика, мне нужно чем-то занять голову, так что я собираюсь навестить старых друзей. В такое время... Лучшую свою работу они делают во тьме. Рой несколько мгновений смотрел на нее. Мейс, ты больше не коп. Тебя больше не прикрывает значок. Эти банды опасны. Я думал, до тебя уже дошло, что я способна сама о себе позаботиться. Тогда я поеду с тобой. Нет, меня они не стерпят, тебя нет. Тебя убьют. Не надо с ними встречаться, это безумие. Нет... Это мой мир.